своего преступления. Автор, очевидно, хотел представить крепкую душу человека, исполненного жизни, а не слабосильного и помешанного. Тайна авторских желаний в особенности ясно открывается в словах, вложенных им в уста Свидригайлов. Свидригайлов объясняет сестре Раскольникову поступок ее брата и говорит, теперь все помутилось, то есть оно и никогда в порядке-то особенном не было. А русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романна. Широкие, каких земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному. Но беда быть широким без особенной гениальности. Здесь открывается вся дальность замыслов автора. Он хотел изобразить широкую русскую натуру, то есть натуру живучую. мало склонную идти по пробитым, торным колеям жизни, способную жить и чувствовать на разные лады. Такую натуру, живую и вместе с тем неопределенную, автор окружил средою, в которой все помутилось, в которой особенно священных преданий давно уже не существует. Раскольников есть человек, которому очень хочется жить, которому поскорее нужен выход, нужно дело Такие люди не могут оставаться в бездействии.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 в очень гордом, презрительном взгляде на людей, основанном на сознании своего умственного превосходства. Раскольников был очень горд в этом отношении. Из этой гордости рождается презрительный, высокомерный взгляд на людей, как бы отрицание у них прав на человеческое достоинство. Старуха-проценщица для Раскольникова есть вошвь, а не человек. Второй пункт теории заключается в известном взгляде на ход человеческих дел, на историю. Взгляд этот прямо вытекает из презрительного взгляда на людей вообще. Читатели, конечно, хорошо знают эти отрицания правды и смысла в истории, тот взгляд на исторические явления, по которому все они происходили от насилия, опиравшегося на заблуждение. Этот взгляд, взгляд просвещенного деспотизма, породил на Западе Европы огромные революции и до сих пор порождает там людей, которые разрешают себе все средства, чтобы изменить ход всемирной истории, которые считают себя вправе домогаться вместо законодателей и учредителей нового разумного порядка вещей. Эти люди уже не живут под каким-нибудь авторитетом, потому что сами поставляют себя авторитетом для человечества. Эти люди действуют, считая своей целью благом человечества, и они имеют дело с историей народов Поэтому, с одной стороны, их усилия получают характер бескорыстия, самоотвержения. С другой стороны, их деятельность никогда не бывает удачной. История их не слушается и идет своим порядком. Глупые народы не понимают того блага, которое им предлагают умные люди. Под влиянием эгоизма молодости Раскольников сделал еще один шаг на пути этих мнений. Этот-то шаг и составляет ту мысль, которая, по его словам, выдумалась у него одного, и которую никто никогда еще не выдумывал. Таким образом, он дошел до третьего и последнего пункта своей теории. Приведем место, где всего ярче высказывается эта мысль. Раскольников смеется про себя над социалистами. За что, давячит дурачок, разумихин социалистов бронил? Трудолюбивый народ и торговый, общим счастьем занимается.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 Я ведь всего однажды живу. Я тоже хочу. И вот Раскольников решился нарушить обыкновенный ход дел и дозволить себе всякие средства не для того, чтобы изменить ход всемирной истории, а для изменения своей личной судьбы и судьбы своих близких. Таковы цели, которые имел в виду Раскольников. Но эти цели не составляли прямых побуждений к преступлению. Они могли внушить Раскольникову самые разнообразные усилия. Непременные убийства никак логически из них не вытекает. Напротив, оно строго вытекает из его эгоистической теории. Вот почему тотчас после приведенной речи сам Раскольников начинает говорить, что это не то, что он врет, давно уже врет и прочее. Очевидно, главное, что его двигало, что распаляло его воображение, было требование приложить свою теорию, осуществить на деле то, что позволил себе в мысли. В другом месте он ясно показывает это главное побуждение к преступлению. Старушонка вздор, — думал он горячо и порывисто. Старуха, пожалуй, что я ошибка, не в ней дело. Старуха была только болезнь. Я переступить поскорее хотел. Я не человека убил. Я принцип убил. Вот самая суть преступления. Это убийство принципа. Не три тысячи рублей тянули Раскольникова. Странно сказать, между тем, верно, что если бы эти деньги могли остаться ему через воровство, плутовство в карты или другое мелочное мошенничество, он едва ли бы на него решился. Его тянуло убить принцип, дозволить себе то, что наиболее запрещено. Теоретик не знал, что, убивая принцип, он вместе с тем покушается на самую жизнь своей души. Но убивший, он по страшным мукам своим понял, какое преступление он совершил.